Зачем вас не было с нами? Вы не стали бы собирать камешки в серебристом ложе потоков? Не стали бы прошать поочередно жилы и кости нашей таинственной прародительницы Терра Паренс про Матери-Земли? Пламенные речи учителя окрыляли нас. Мы перепрыгивали через овраги и взбирались на вершине утесов, не разбирая дороги, не глядя вниз на бездны, которые преодолевали.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 сразу в нескольких направлениях. Катон отправился на северо-восток, Цельс — на юго-восток, Аякс пошел с запада на восток, а сборным пунктом был назначен Пльзень. Катон, очевидно, к свак в прошлом надворный советник, подвергшийся изгнанию за то, что он был одним из главных вождей иллюминатов, примечание автора. Цельс, Бадер в прошлом врач —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 и вот каким образом я оказался орудием судьбы. Мы дошли до опушки леса, и здесь дорога разделилась на две. Одна тропинка круто спускалась вниз, в долину, а другая огибала более пологие склоны горы. — Куда мы пойдем? — спросил Спартак, садясь на обломок скалы. — Вон там я вижу возделанные поля, луга, бедные хижины. Нам говорили, что он беден. Значит, он живет с бедняками. Надо спросить о нем у скромных пастухов долины. — Нет, учитель, — возразил я, показывая ему на другую дорогу. — Я вижу справа крутые башенки и ветхие стены какого-то старинного здания. Мы слышали, что он поэт. Он должен любить развалины и уединение. Тем более, с улыбкой добавил Спартак, что над развалинами старинного замка В еще розовом небе восходит белый, как жемчужина, Веспер. Веспер — латинское название планеты Венеры. Мы похожи на пастухов, разыскивающих пророка, и эта чудесная звезда указывает нам путь. Вскоре мы добрались до руин замка. Это было внушительное строение, воздегавшееся постепенно в разные эпохи и остатки владычества императора Карла мирно лежали рядом с обломками времен феодализма. Император Карл, Карл VI, отец Марии Терезии. Но не время, а рука человека учинила недавно все эти разрушения. Было еще светло, когда мы поднялись на противоположный склон высохшего рва и вошли под заржавленную неподвижную решетку. Первый, кого мы увидели во дворе, был сидевший на камне старик в причудливых лохмотьях, больше похожий на какое-то древнее ископаемое, нежели на современного человека. Борода цвета пожелтевшей слоновой кости не спадала ему на грудь, а лысый череп отсвечивал, словно поверхность озера в последних лучах солнца. Спартак вздрогнул и, быстро подойдя к нему, спросил, как называется этот замок. Старик, по-видимому, не расслышал и устремил на нас безжизненные стеклянные глаза. Мы спросили, как его имя, но он не ответил. Лицо его выражало какое-то задумчивое безразличие. Однако его сократовская физиономия не говорила об отупении человека, впавшего в идиотизм. В его безобразии было даже нечто прекрасное, отпечаток чистой и ясной души. Спартак вложил ему в руку серебряную монету. Он поднес ее очень близко к глазам, потом бросил, как бы не понимая, что это такое. — Возможно ли, — сказал я учителю, — чтобы старик, совершенно лишенный зрения, слуха и разума, был брошен на произвол судьбы вдали от жилья, среди гор, Без собаки, без поводыря, который мог бы сопровождать его и собирать милостыню вместо него. «Возьмем его с собой и отведем в какую-нибудь хижину», — ответил Спартак. Но когда мы сделали попытку поднять его, чтобы убедиться, в состоянии ли он держаться на ногах, старик отстранил нас и, приложив палец к губам, другой рукой указал вглубь двора. Взглянув в ту сторону, мы ничего не увидели, но слух наш тотчас же был поражен звуками скрипки, необычайной чистоты и силы. Никогда в жизни я не слышал ни одного скрипача, который сумел бы передать смычком такие волнующие, такие глубокие вибрации и создать такую неразрывную связь между струнами своей души и своего инструмента. Напев был безыскусственен и возвышен. Он не походил ни на что, слышанное мною в концертах и в театрах. Он пробуждал в сердце благочестивые и, вместе с тем, воинственные чувства. Мы оба, учитель и я, впали в какое-то восторженное состояние и взглядами говорили друг другу, что происходит нечто великое и загадочное. Глаза старика заблестели, словно он был во власти экстаза. Блаженная улыбка появилась на его бледных губах, доказывая, что он отнюдь не был ни глух, ни бесчувствен. После короткой и чудесной мелодии наступила тишина, и вскоре из стоявшей против нас часовни вышел человек зрелых лет, чья наружность наполнила наши сердца почтением. Красота его строгого лица и благородные линии фигуры составляли контраст с родливым телом, и грубыми чертами старика, которого Спартак сравнил с обращенным и прирученным фавном.